Что же касается его сына, тот имел у публики куда больше успеха. Премьера «Дамы с камелиями», состоявшаяся 2 февраля 1852 года, завершилась громом аплодисментов и оглушительными криками «Браво!». Зрители, а потом и журналисты наперебой расхваливали молодого автора, который мгновенно, одним прыжком, взлетел ввысь и стал вровень со своим отцом. Неожиданно пришедшая к сыну признание, разумеется, обрадовало Александра Великого, но в то же время и обидела. Он счел его не просто мелкой несправедливостью, он воспринял это как предательство со стороны своих неизменных поклонников. Ощущение было довольно смутное, но вдруг ему показалось, что сын отнимает у него одновременно счастье и хлеб. И поздравление, посланное Александром I, Александру II, по случаю премьеры, оказалось предельно лаконичным. Очень рад, крепко целую, после чего отец немедленно принялся жаловаться сыну на свое нынешнее стесненное положение, поручив тому обойти все газеты, где ему хоть какую-то мелочь были должны. Приезжай и привози с собой как можно больше денег, потому что я на мели. Закончил приветственное послание Дюма-старший. Понемногу он начал осознавать удивительный переворот, который произошел в их отношениях. До дамы с камелиями Александр I был наставником, советчиком и покровителем Александра II. С тех пор роли переменились. И теперь Александр II больше не нуждался в Александре I. Он сделался настоящим писателем соперником Александра I, возможно, даже равным ему соперником. Во всяком случае, сын преуспевал в то самое время, как отец лихорадочно трудился ради пропитания и чувствовал себя совершенно потерянным в чужой стране. У Александра-младшего было по сравнению со старшим большое преимущество – обаяние молодости. Он был в моде, он восходил, И не кончится ли все это тем, что он заставит позабыть о том, что всего лишь второй износящих это имя? Скорее! Скорее писать! Писать все равно что, лишь бы писать, чтобы показать всему миру, что это он, Дюма-отец, достоин всех и всяческих почестей. Истинную славу на всю семью не делят. Она должна принадлежать лишь одному человеку, Именно ему, Александру Дюма, единственному и неповторимому. А кроме того, надо ведь помнить и о низменных, денежных интересах. Надо зарабатывать себе на хлеб. Известность — это прекрасно, но при условии, что не пренебрегаешь и выгодой. Поль Мерис сделал драму «Бенвенута Челини из романа «Асканио» которые они когда-то написали вдвоем. Премьера в театре Порт-Сен-Мартен была назначена на 1 апреля 1852 года, и этот спектакль сулил немалые доходы. Дюма получил от торгового суда пропуск и отправился в Париж, чтобы присутствовать на первом представлении. Его милая крошка Изабель Констан оказалась прелестна в роли Коломбы, а Беатрис Персон – которую ему вообще хотелось бы исключить из распределения ролей, чтобы две его любовницы не встречались на сцене, имела большой успех в роли герцогини Дестамп. Однако, несмотря на теплый прием, пьеса не принесла золотого дождя, на который Александр так рассчитывал. Для того, чтобы не пришлось делить гонорары с кредиторами несостоятельного должника, сочинителю передавали их из рук в руки. Ничего не поделаешь. Когда едва-едва сводишь концы с концами, никакая выгода не покажется слишком мелкой. Этот денежный ручеек притек очень кстати, поскольку дочка Дюма, беспокойная Мари, только что покинула Париж, чтобы окончательно поселиться вместе с ним в доме на бульваре Ватерлоу. Александр и обрадовался этому, и почувствовал легкую досаду, До появления девушки он устраивался так, чтобы принимать у себя, когда они приезжали в Брюссель, то нежную Изабель Констан, то Маргариту Гиди, богатую и привлекательную сорокалетнюю даму, которая с недавних пор сделалась его любовницей. Кроме того, ему надо было выкраивать несколько свободных часов еще и на развлечения с некой обладательницей глаз испуганной «Газели», прекрасная булышница из бульвара Ватерлоо. Причем мало ему было того, что он занимался с ней любовью. Дюма еще и устраивал для нее сеансы гипноза, поскольку булышница получала удовольствие от того, что ее гипнотизируют. Этим трем женщинам, которые поочередно возлегали на ложе хозяина дома, приходилось теперь терпеть недовольный вид и выслушивать резкие замечания Мари. Закоснев В непримиримом целомудрии она осуждала поведение отца, но в то же время не желала покинуть его дом. Устраиваемые дочерью сцены ревности и попытки навести в доме порядок раздражали Дюма. Он выходил из себя, громогласно возмущался этой девственницей 21 года, которая позволяет себе читать отцу мораль, но тотчас же стоило немного успокоиться, Чувствовал, что все-таки ему лестно обращение с ним дочери, которая ведет себя так, как вела бы женушка, которой он изменил. Он прощал Марии Марию несдержанной речи и заверял своей любви. «Я так люблю тебя, дорогая моя девочка, что одно лицо твое становится для меня источником радости или источником печали», — говорил он ей. Постарайся же не огорчать меня в течение тех трех или четырех дней, которые она, Изабель Констант, пробудет здесь».